усыновление, удочерение. NP чет. Беги. Английский run. Нил Гейман История с кладбищем. В детской литературе часто описываются приёмыши. В романе Бернет Таинственный сад озлобленная девочка Мэри Леннокс попадает в приёмную семью и учится любить. Героя книги Джунглей Маугли воспитали волки. Тарзана, героя романов Эдгара Райса Берроуза, вырастили обезьяны. Ребёнку кажется, что наидёныши окружены ореолом романтики. Действительно, кто из нас в детстве повздорил с родителями, не воображал себя подкидышем? Приёмные дети действуют и во взрослой литературе. Вспомним хит Клифа из Грозового перевала Эмили Бронте, нарушившего хрупкое равновесие в приёмной семье, или Варта из цикла романов Уайта Король Белой грядущего, герой которого принимает имя Артур и становится королём Камелота. В действительности усыновление вовсе не романтическая процедура, как кажется детям. жайще всего. Она протекает довольно болезненно для всех заинтересованных сторон. Переживают биологические родители, решившие отдать своё дитя в чужие руки. Терзаются сомнениями приёмные родители сообщать ребёнку или нет, что он не родной, а если сообщать, то когда и как? Задаётся мучительными вопросами и сам ребёнок Почему меня бросили? Чем я плох? Усыновление тернистый путь, но он ведёт к заветной цели. Людям, отчаявшимся иметь собственных детей, усыновление дарит радость отцовства и материнства. Примечание. Смотрите дети. Конец примечания. Но прежде чем сделать этот шаг, не мешает ознакомиться с опытом предшественников. Попробуйте начать с замечательного романа "N.P. Chet" у Дойла, экс-мэра Бостона, трое сыновей: Саливан, Тедди и Тип. Сам он белый. Саливан тоже белый, рыжеволосый. Тедди и Тип рослые, атлетичные афроамериканцы. Жена Дойла и мать Саливана, рыжеволосая Бернадетта, умерла. Родная мать Тедди и Типа наблюдает, как растут ее сыновья со стороны. Она, как ангел-хранитель, следит за их успехами и неудачами, знает, с кем они водят дружбу, с кем соперничают. Когда в доме Дойлов неожиданно поселяется одиннадцатилетняя бегунья Кения, роман называется «Беги», жизнь семьи усложняется. У Тедди и Типа На первый взгляд всё хорошо. Первый мечтает о науке, второй готовится принять духовный сан. Но Дойл хочет, чтобы они, как и он, занялись политикой. Их старший брат Саливан работает в Африке, помогает бороться со СПИДом. С появлением Кении у Дойлов начинаются раздоры, в том числе встаёт вопрос о происхождении братьев. Однако именно Кения, с ее непреодолимой потребностью бегать, ею владеет сверхъестественная сила, не подчиняющаяся законам земного тяготения, объединяет всю семью. Роман Петчетт, написанный в сдержанной манере, без сентиментальности, доносит до читателя главную мысль «узы крови имеют значение, но любовь важнее». На страницах книги Нила Геймана История с кладбищем мы находим подтверждение тому, что дать приёмному ребёнку хорошее воспитание могут даже нетрадиционные родители. Однажды вечером герой романа, совсем ещё малыш, уходит из дома погулять, что позволяет ему избежать смерти от рук злодея Джека, который убивает всю его семью. Мальчик забредает на близлежащее кладбище, где его останавливает парочка призраков. У мертвецов мистера и миссис Оуэнс при жизни своих детей не было, и они с радостью хватаются за неожиданно представившуюся возможность стать родителями. Они дают малышу имя Никто, а сами называют его Никтом. На протяжении своего эксцентричного детства Никт осваивает необычные навыки. Например, учится блёкнуть, скозить и ходить по снам, которые позже ему очень пригодятся. Примечание. Перевод Мартинкевич. Конец примечания. Родители-призраки великолепно справились со своими обязанностями, внушив сыну: "Ты живой никт". Это значит, твой потенциал бесконечен. Ты сможешь достичь чего угодно, сделать любое открытие, найти что-то новое. Если ты захочешь изменить мир, он изменится. Мудрость мертвецов побуждает Никта жить в полную силу, что он и делает, несмотря на трагедию, омрачившую его ранние годы. Воспитание приемных детей – дело непростое. Необходимым его условием является садик. Предельная честность. Прочитайте эти романы и дайте почитать родным и близким. Неважно, связаны вы с ними узами крови или нет, они на многое откроют вам глаза и научат еще больше дорожить своей семьей. Примечание. Также смотрите «Чужак». Конец примечания.